Глава четвертая. Как всегда, черепушка разбудил меня утром противным скрежетом. «Мемента море! Море! Мемента!» «Да встаю я, встаю!» Пробормотала я, стремясь еще хотя бы три минуты понежиться под теплым одеялом. «Мяу!» Персик, окончательно переименованный в Челобитный, в милого сердцу друга-фамильяра Перчика, поддержал будильник, намекая, что ему, бедному созданию, крайне необходимо подкрепиться. «Ладно, схожу за едой», – пробурчала я, все-таки вылезая из-под одеяла. Кот вновь с укором взглянул на меня. Вечером, сообразив, что угроза омовения в водице животворяще миновала, перчик нагло развалился у меня на подушке. Я попыталась прогнать его, но животное с достойным упорством прыгало по постели, не собираясь сдавать позиции. Сошлись на том, что жирный котя спит у меня в ногах. Вернее, придавливает их намертво своим весом, иногда выпуская когти, когда считает, что я слишком сильно его пинаю. Вдобавок кот храпел. Да-да, именно храпел. Раскатисто, с руладами, то и дело порыкивая. В общем, ночка выдалась еще та. Утро оказалось не лучше. Мемента! Напомнил о времени черепушка, недовольно щелкая челюстью. Море! Понимая, что смерть придет за мной нескоро, Я подтянулась и все-таки выползла из-под бренного и тяжелого кошачьего тела, заслужив еще один полный укора и страдания взгляд. Пол был просто ледяным. Я взвизгнула и быстро пробежала в до гостиной, где остановилась как вкопанная, не сразу сообразив, что бледное, всклокоченное существо с ошеломленным видом взирающее на меня — всего лишь отражение в зеркале. «Мемента море!» — вновь прощелкал челюстью мой будильник, напоминая о скоротечности времени. «Да уж, если бы я была море, то была бы краше», – пробормотала я. Сон окончательно испарился, и я сварила себе кофе. Все еще в полудреме направилась к столу. «Мяу!» – требовательно возвестил кот, буквально кидаясь под ноги, от чего я чуть не пролила драгоценный напиток. «Перчик!» Несколько капель все-таки попали на любимую пижаму, серую в мелкие розовые черепа. Эту пижаму я купила на распродаже, потратив почти весь свой первый заработок. И она служила мне верой и правдой очень много лет. Показалось, что розовые черепа смотрят на меня с укором. «Я вас обязательно спасу», – прошептала я им, стараясь стряхнуть брызги. От этого стало еще хуже. Кофейная жижа расползлась по ткани, и теперь черепа на груди стали коричневыми. Я закатила глаза. Использовать магию каждый раз на бытовые заклинания невозможно, а вручную стирать не хотелось. Придется нести в прачечную. Мяу!» Перчик тронул меня лапой, явно намекая, что стирка может подождать, а бедный котик голоден. Обреченно вздохнув, я отставила кружку и положила в миску коту две рыбины. Перчик с довольным урчанием занялся едой, а я села за стол. Несколько глотков кофе взбодрили настолько, что я смогла без испуга взглянуть на свое отражение. Правда, краше оно не стало. Лохматая, с темными кругами под глазами от недосыпа, все-таки сделаю из кота чучелка. Я мало напоминала томную красавицу, которыми так славился Нимрут, столица нашей славной империи. Может, и к лучшему, но сейчас я была очень зла на своего невольного сожителя. «Ну-с, – прошипела я коту. «Посмотри, на кого я из-за тебя похожа!» Перчик взглянул на меня через плечо и презрительно дернул кончиком хвоста, давая понять, что и в лучшие времена я мало напоминала красавицу, которыми так славились южные земли. Хоть и стройная, я была лишена той трепетной томности, присущей истинным женщинам юга. А все из-за прабабушки-северянки. Семейные легенды гласили, что мой прадед, будучи с миссией в северных землях, увидел ее и влюбился. Весь клан был против этого брака. Молодые люди сбежали, добрались до границы северных провинций, где, согласно старинному обычаю, заключили брак, перепрыгнув через огромную наковальню. После этого прабабушку изгнали из клана, и она прожила счастливую жизнь с любящим мужем. Так что, хотя мои волосы и были светлыми, а кожа белоснежной, глядя на меня, трудно было заподозрить, что я нежное и трепетное создание, нуждающееся в постоянной опеке. И недавний случай на постоялом дворе это доказал. При воспоминании о ночи, проведенной с деканом, я вновь застонала. Почему? Ну почему из всех мужчин мой выбор пал именно на этого? А ведь я даже не помню, как мы познакомились. При попытке воссоздать в памяти хоть что-то из того вечера, в голове возникали смутные воспоминания о шумной компании, подсевшей за стол. Самым простым было предположить, что магистр Ройс был среди них, но я почему-то сомневалась. Перчик подошел и будто ненароком задел хвостом по ноге. Перед мысленным взором мелькнула высокая мужская фигура, выхватывающая что-то у меня из рук. «А ведь ты прав!» — вдруг сказала я коту. «Магистр подошел позже. Интересно, почему я пошла с ним?» Кот покосился на меня и презрительно фыркнул, давая понять, что думает о моих умственных способностях. «Да, ты прав!» — вздохнула я. Он действительно очень хорош. Но тогда поставим вопрос по-другому. Зачем ему я?» Перчик закатил глаза, потом вздохнул и попытался залезть на диван. Не удержавшись, плюхнулся на спину. «Море!» – ехидно заметил черепушка и мстительно добавил. «Мемента!» «Мяу!» – взвыл Перчик и, распушив хвост, кинулся в спальню мстить на смешнику. «Перчик, если ты...» Моё предупреждение потонуло в грохоте. Когда я вбежала в спальню, кот перекатывал черепушку, словно клубок шерсти по комнате, а тот сверкал глазницами и истошно верещал своё мементом море. Пришлось вмешаться, отобрать будильник и пообещать коту визит к таксидермисту в ближайшее время. Наведя порядок, я вернулась на кухню. Отражение одобрительно смотрело на меня из зеркала. Приободрённой неожиданной поддержкой я вновь присела на диван, Покрутила в руках давно остывшую чашку с кофейной гущей. «Чтобы увидеть символы, напрягите своё воображение», советовала нам преподаватель по гаданиям и предсказаниям. Я никогда не могла понять, как можно напрягать то, чего нет, и потому пересдавала зачёт четыре раза. И каждый раз настолько бездарно, что меня попросту выгоняли из аудитории, особенно после того, как кофейные разводы внезапно перетекли в мужскую и женскую фигуры и застыли в откровенной позе. Преподаватель поджала губы, я покраснела, а мои однокурсники радостно загалдели. Трясущимися руками я судорожно потрясла кружкой, размазывая гущу по стенкам. Снова те же фигуры. Правда, поза была другая, и почему-то позади виднелся диван. Теперь побледнела я, а преподаватель наоборот покраснела. Однокурсники же хохотали в голос. Дело дошло до ректора, и тот волевым решением приказал поставить зачет, чтобы не портить успеваемость группы. Так что в гадания я не верила. Поэтому просто взяла чашку в руки, решая, стоит ли допивать холодный кофе или сварить новый. Рыжая чудовище вновь полезла на диван, на этот раз почти удачно. Кот боднул меня головой в руку, остатки кофе опять выплеснулись на пижаму. «Перчик!» – ругнулась я и осеклась, потому что к моему глубочайшему изумлению разводы кофейной гущи вдруг зашевелились, выстраиваясь в древние символы. Я ахнула. Руны в гаданиях встречались крайне редко и говорили о серьезности предсказания. Это все, что я выучила на курсе предсказаний, ну, помимо поз и непристойных картинок. Удивленная происходящим, я чуть не уронила чашку. От резкого движения остатки кофе заляпали фарфоровой стенки, после чего безобразными кляксами расползлись по белой поверхности. Руны пропали. Я отставила чашку и быстро, пока не забыла, записала увиденные символы в ежедневник, сделав пометку «Сходить в библиотеку за справочником». Толкование рун требовало особых навыков, и я не собиралась рисковать строй догадки, поэтому занялась прямыми обязанностями, а именно составлением учебных планов. Я полагала, что это не займет много времени, но по прошествии трех часов поняла, что глубоко заблуждалась. Информации было много. Систематизировать ее должным образом никак не удавалось. А ведь еще надо было вписать примерные темы курсовых работ и рефератов и предусмотреть дополнительные вопросы для дополнительных оценок. Хоть мой диплом, как и остальные документы, был фальшивкой, настоящая я не могла преподавать предмет спустя рукава, тем более теоретическую магию, на базе которой и строились все магические модели. Предмет считался наиболее серьезным. Ошибка в расчетах могла стоить магу жизни. А еще были списки литературы, монографии и собственная научная работа для получения звания магистра. Я обязательно должна была его получить, как и соответствующую мантию. Правда, как выполнить практическую работу без магического резерва, я пока не представляла. Использование накопителей при защите звания категорически запрещалось. Я отложила брошюру с методическими указаниями. В моем случае придется получать специальное разрешение А для этого нужно было найти прецеденты. Я сомневалась, что они будут. На моей памяти маг ни разу не терял свой дар полностью. Конечно, в семьях появлялись дети без дара – пустышки. Но их никогда не допускали до магических знаний. Я была первая – прецедент. И не факт, что его примут. Могут и отказать, опасаясь того, что некоторые пустышки решат воспользоваться прецедентом. И тогда... При мысли о том, что может при помощи накопителя натворить тот, кто не обладает магическим даром, становилось дурно. Более того, мой запрос на накопители могли расценить, как возможность для некоторых бездарь занять места талантливых магов. Да я сама знала спиток семей, которые с удовольствием воспользуются случаем. Но отступить невозможно. Степень магистра являлась в нашей семье обязательной. И пусть я даже сменила фамилию и обзавелась фальшивыми документами. Я должна была получить диплом магистра. И точка. Оставалось только понять, как это сделать. В любом случае время подумать есть. И я вновь погрузилась в учебные планы. Под конец в глазах рябило от цифр, а в голове не было ничего, кроме канцелярских фраз о методах повышения успеваемости. А ведь еще и кураторство группы. Я с подозрением покосилась на очередной циркуляр, но все-таки открыла и начала читать. Предчувствие меня не обмануло. Основным тезисом данного документа было повышение культуры общения между адептами, но метод расчета данного показателя вызывал сомнения Ну, допустим, адепт лойд в этом семестре превратил адептку Эсмеральду в жабу 7 раз, а в следующем всего лишь 5. Стоит ли считать, что культура общения между адептами повысилась аж на 20%? Пробормотала я себе под нос. А если он два раза превратил ее в жабу? а три раза в змею. Как тогда считать показатели? И ведь я еще не вспомнила про белого лебедя. Я задумчиво посмотрела на кота. Тот нервно дернул хвостом, словно подозревал, что его либо превратят в белого лебедя, либо заставят считать показатели. — Что скажешь, Перчик? — Мяу! — Море! Неожиданно поддержал Перчика черепушка из спальни. Я насторожилась. Похоже, недавняя драка была показушной. А на самом деле эти двое спелись. Хотя, чего еще можно ожидать, оставляя в комнате кота с черепушкой? интеллект -то точно равный. Я со вздохом закрыла папку. Нет, так невозможно работать, когда все отвлекают. Пожаловалась я своему отражению. Оно молчало и даже состроило мне гримассу, точь-в-точь повторяя мою. Поняв, что в этих стенах сочувствия не дождаться, Я надела купленное вчера платье в мелкую фиолетово-зеленую клетку, мода на которую в столице прошла три сезона тому назад, и вышла, оставив всю эту бесчувственную компанию наслаждаться обществом друг друга. Нет, это просто возмутительно. Знакомый дребезжащий голос разносился по всей лестнице. Я несколько секунд постояла у двери, раздумывая, стоит ли спускаться или же вернуться в квартиру и подождать. Но решила, что прятаться глупо. К тому же в рукаве у меня лежало заявление, вернее, челобитное ректору о признании перчиков и и потому я смело шагнула на ступеньку. Около конторки охранника стояла уже знакомая мне старая ведьма и по совместительству секретарь декана Россица. Ее белоснежные кудряшки яростно подпрыгивали в такт словам. Тролль, наверное, тот же самый, что и вчера. Сидел с абсолютно непробиваемым видом и, похоже, просто спал. Услышав шаги, старая ведьма обернулась ко мне, смерила строгим взглядом поверх очков. Вот вам, милочка, наверняка мешал храп этой ночью. Мне? Я вспомнила рулады перчика. Э, -э нет. Как нет? Я очень крепко сплю, пояснила я. Показалось? Или охранник подмигнул мне? Подмигивать в ответ я не стала. Просто быстрым шагом прошла мимо возмущенной соседки и буквально вылетела на крыльцо. Ах, да. «Это же та столичная штучка!» донеслось до меня из замедленно закрывающейся двери. «Действительно, чего ждать от такой, как она?» Вместе со словами в меня полетело проклятие, которое я легко отразила. Даже смотреть не стало чем будет мучиться старая ведьма на этот раз. Холодный ветер дул с гор, и я пожалела, что не надела плащ, но возвращаться не стало. Хватит со старой ведьмы и одного возвращенного проклятия. Я прекрасно знала, что сколько бы проклятий не возвращались к их создательницам, они не могли сдержаться и не попытаться навредить. А уж если в дело вмешивались личные чувства, я поняла, что мне понадобится не один накопитель. ёжись под ледяными порывами, я почти добежала до учебного корпуса. Там царила нервная суета, всегда предшествующая началу нового учебного года. «Ректор занят», – прошипела очередная старая ведьма-секретарша. Точно копия той, что недавно выясняла, мешает ли мне храп. Если бы я не видела их всех, то решила бы, что старая ведьма опередила меня. За огромным секретарским столом старушка в лиловом костюме внимательно вчитывалась в строки, появляющиеся на пергаменте из-под самопишущегося пера. Тщательно накрашенные губы бесшумно шевелились. Ведьма повторяла написанное, иногда хмурилась и неодобрительно качала головой, после чего перо останавливалось зачеркивала что-то и писала дальше. Я подожду. Я демонстративно присела на стул, заслужив еще один взгляд полной ненависти. И очередное проклятие. На этот раз острой тошноты. Рикошетом отлетевшая ведьму. Та ойкнула. Потом побледнела и чинно вышла из приемной. Дробный стук каблуков по коридору возвестил, что секретарь ректора помчалась в уборную. Я не стала дожидаться ее возвращения. А подошла к дверям кабинета, постучала и заглянула внутрь. «Ректор Норик, вы позволите?» «Мисс Флоу!» Он оторвался от бумаг и кинул на меня недовольный взгляд. «А где Гретель?» «Если вы про старую ведьму в приемной, то она ушла», сообщила я. «Вот как!» Судя по виду, ректор был слегка озадачен. «Да, непредвиденные трудности. Такое иногда бывает с дамами в ее возрасте. Я невинно захлопала ресницами. Вы позволите?» «Заходите», – буркнул он. «Что вы хотели?» «Всего лишь отдать вам это». Списав недружелюбность ректора на усталость перед началом учебного года, я достала из рукава и протянула свиток. «Что это?» Ректор развернул послание. «Челобитное? Мисс Флоу!» Вопль наверняка был слышен во всей академии. Во всяком случае, я подскочила и виновато взглянула на ректора. Но, без всяких «но». «Вы что, издеваетесь?» «Нет, я лишь действую согласно уставу Академии». «К какому уставу?» Возмущению ректора не было предела. «Тому, который мне выдали вместе с учебными планами». Я осеклась, внезапно вспомнив торжествующий взгляд старой ведьмы. Кажется, я все-таки попалась. «Мы никогда не выдаем устав вместе с документами», – зло отчеканил Норик. «И уж тем более там нет ни слова про челобитную». «Наверное, я что-то перепутала». Пробормотала я, решив, пока не ябедничать на зловредных старушек. «Толку никакого, а вот рассердить ректора можно». «Тогда мне стоит переписать заявление». «Заявление? О чем?» Моментально насторожился ректор. «Вы собираетесь уволиться?» Вопрос его выдал. Наверняка старые ведьмы не в первый раз проделывают подобную шутку с уставом и новыми преподавателями. «Нет, что вы!» «Всего лишь разрешить проживание моего фамильяра». Показалось, или на лице собеседника мелькнула досада. «Не надо ничего переписывать». Он схватил перо, поставил размашистую резолюцию и не менее размашистую подпись, скатал свиток и протянул его мне. «Вот, вступайте и готовьтесь к занятиям». «Директор», не задумываясь, ответила я, и, не желая подпадать под гнев мага, поспешила выйти. Лишь у самой лестницы я все-таки осмелилась развернуть свиток. «Разрешить! И больше подобной ерундой не заниматься!» значилось поперек моего текста. Я довольно хмыкнула. Как бы ни старались ведьмы испортить мне жизнь, удача все еще была на моей стороне. Я думала так ровно до тех пор, пока не вышла на улицу. Ветер моментально налетел, заставив задрожать и обхватить себя руками. Его завыванием вторил непонятный металлический звук, Но я решила проигнорировать его. Мне не терпелось добраться домой и предъявить бумаги о назначении кота-фамильяром охраннику в кампусе. Странно, но на пути мне никто не встретился. Академия словно вымерла. Хотя я заметила, что несколько любопытных, приникнув к окнам, провожали меня удивленными взглядами. Слегка озадаченная таким вниманием, я лишь расправила плечи и раздвинула губы в улыбке Пусть все знают, что северная погода мне не помеха. Дверь хлопнула. «Мисс Флоу!» – окликнул меня знакомый голос. Я невольно обернулась. Так и есть. Магистр Ройс выскочил и теперь быстрым шагом направлялся ко мне. «Немедленно вернитесь в здание!» «Простите, декан, я тороплюсь!» Для пущей убедительности я взмахнула листком и поспешила к кампусу. «Идиотка!» – донеслось мне в спину. Кажется, магистр крикнул еще что-то, но ветер унес его слова в сторону. Показав жестом, что не слышу его, я, подобрав юбку, поспешила к кампусу. Декан устремился за мной. Пришлось ускориться. Магистр не отставал. Более того, он был в прекрасной физической форме и нагонял меня. Я же пробежала учебный корпуса и как раз была рядом с непонятным полуразрушенным зданием, когда к завываниям ветра начал примешиваться скрежет металла. Словно железный лист с кровли оторвался и теперь громыхал на ветру. Я даже начала озираться в поисках этого листа, опасаясь, что он свалится мне на голову, поэтому пропустила момент, когда декан все-таки нагнал меня. Опомнилось, когда цепкие пальцы стиснули мою руку. «Быстро!» Миг, и меня буквально впечатало в стену старой полуразрушенной галереи, стоявшей неподалеку. Удар о стену был настолько сильный, что на голову мне посыпался раствор, которым скрепляли камни здания, а в глазах заплясали разноцветные искры. Я дернулась, пытаясь вырваться. «Пустите!» «Совсем жить надоело!» Пользуясь тем, что нас никто не видел, магистр Ройс навалился всем телом, пресекая мои неловкие попытки обрести свободу. Забывшись, я запустила в него ледяным зарядом. Небольшой снежок ударил мужчину в плечо и рассыпался. Я заскрешетала зубами. Мой накопитель опять разрядился. Декан в удивлении приподнял брови. «Это все, на что вы способны, мисс Флоу?» «Отпустите меня», – потребовала я, игнорируя вопрос. И «Не подумаю». Магистр усилил хватку, заставив поморщиться от боли. «Если вы не перестанете вырываться, будет проще». Я мятежно вскинула голову и выдохнула. Лицо мужчины было совсем близко. Подайся я вперед, могла бы ощутить его дыхание на своей коже. Гнев пропал. В бирюзовых глазах заплясали золотистые огоньки. от которых сердце моментально забилось сильнее. «Что вы себе позволяете?» Возмутилась я, пытаясь бороться с искушением «Поверьте, ничего особенного!» Успокоил он меня. «Уверяю, с некоторых пор забота о вас входит в мою компетенцию!» Я икнула. Не хватало еще, чтобы магистр Ройс решил, что я готова отдаться ему по первому требованию. Хотя... Я бросила на него еще один взгляд и поняла... что готово. Тело напряглось, желая предать меня, а где-то в животе запорхали бабочки. Мелькнувши на губах мужчины улыбка подсказала, что он прекрасно понял мое замешательство. Бирюзовые глаза потемнели. Я изо всех сил уперлась ладонями в широкие плечи, пытаясь остановить неизбежный поцелуй, после которого я знала, обратного пути для меня не будет. «Магистр, послушайте», — затараторила я, «старые обычаи давно ушли». И одноночно по стоялом дворе не дает вам права?» Громкие звуки прервали меня на полуслове Больше всего они напоминали истеричные выкрики торговок на базаре в ярмарочный день. «Что это?» Я перевела взгляд с мужских губ на зеленую траву, видневшуюся за плечом декана. На нее стальным дождем посыпались короткие стрелы. Горгулье. Я совершенно забыла про этих тварей. Редкие перья, покрывавшие уродливые тела, были стальными. А продукты жизнедеятельности этих монстров разъедали любой доспех. Устоять могли лишь магические кирпичи стен и заговорённая черепица, которой и были покрыты крыши зданий Юршатской академии. Вот почему стены никогда не штукатурили. Это было бесполезно. Вновь раздался дребезжащий звук, и трава окрасилась пузырящимися по краям бурыми пятнами. Там, где они появлялись, растительность словно растворялась, обнажая серую землю. Я нервно сглотнула, слишком живо представив, что могло быть со мной, не оттолкни меня, декан, под спасительную крышу. Мир вокруг завертелся, ноги стали ватными. «Тише, тише!» Магистр Ройс бережно подхватил меня, не давая упасть. Усадил на каменную скамью и сам сел рядом. Его руки крепко сжимали мои плечи, и я почувствовала, как по телу струятся магические потоки, которые декан направил на меня. Дышать стало легче. А в глазах прояснилось. Я еще раз взглянула на газон, усыпанный перьями-стрелами. Зеленая трава пестрела уродливыми проплешинами, в которых виднелась выжженная дотла земля. П Почему никто не предупредил? Как ни старалась, голос все равно срывался. Мужчина слегка озадаченно посмотрел на меня. «Не может быть, чтобы вы не слышали сигнал Гонга!» «Да, но я думала, и я не поняла, что это сигнал». Я прикусила губу. Я, наверное, выгляжу полной дурой. Скорее, очаровательной глупышкой. Галантно отозвался мой спаситель. Руки он так и не убрал. Правда, хватку ослабил и теперь нежно удерживал меня. «А вы умеете обнадеживать?» фыркнула я. «Стараюсь по мере сил», улыбнулся он. Я зачем-то опустила взгляд, рассматривая клетчатую ткань своего платья. «В любом случае...» «Мне следует поблагодарить вас, магистр. Вы спасли мне жизнь». Он повел плечом. «Похоже, это входит в привычку». «Простите, я недоуменно нахмурилась». «Это уже второй раз», — доверительно сообщили мне. Судя по всему, декан попросту смеялся надо мной. Ссориться с человеком, который только что спас меня, не хотелось, поэтому я лишь холодно спросила. «И когда же был первый?» «На постоялом дворе». Ехидно проинформировал меня мой спаситель. «О, только и смогла вымолвить я!» Признаться, я совершенно не помнила этот момент, как и то, каким образом я оказалась в постели вместе с магистром. «Полагаю, мне следует считать ваше восклицание благодарностью, мисс Флоу!» Подчеркнуто вежливо поинтересовался декан. «Нет, то есть да, я благодарна вам, но...» Он поднял руку, останавливая меня. «Довольствуемся этим!» «Мне кажется, что благодарность от меня вы уже получили», пробормотала я. но «Если вы о той ночи, то, несомненно, она была незабываема». В голосе Ройса слышалась ирония. «Признаюсь, я впервые получил столько впечатлений». Под его насмешливым взглядом мое лицо полыхнуло алом. «Интересно, вы всем женщинам говорите такое?» пробурчала я, чтобы сказать хоть что-то. «Уверяю вас, вы первая!» Декан весело рассмеялся. Он хотел еще что-то добавить, но его прервал звук гонга. «А, вот и все. Можно выходить!» Он встал и протянул мне руку, чтобы помочь подняться с каменной скамьи. Слегка поколебавшись, я вложила свою ладонь в его. Показалось или под моими пальцами вспыхнула магия? Я попыталась выдернуть руку, но Ройс чуть сильнее сжал пальцы, удерживая меня. Его глаза пристально всматривались в мои. В их глубине вспыхивали золотистые искорки. «Я... мне надо идти. Но почему рядом с этим мужчиной мысли начинают путаться?» «Конечно!» Едва слышимая хрип отца в голосе заставляла сердце биться сильней. Дыхание сбилось. «Тогда до свидания?» — глупо спросила я. «До свидания!» — улыбнулся Ройс, выделяя последнее слово. и «Не опаздывайте!» «Куда?» – не поняла я. «Завтра начало учебного года. Вы не забыли?» Декан поклонился, прячу улыбку, и первым вышел из галереи, направляясь обратно к учебным корпусам. Я, наконец, выдохнула и вновь прислонилась к стене, задумчиво смотря ему вслед, пока он не вошел в здание, после чего вспохватилась и все-таки направилась за учебниками. В библиотеке было тихо, в огромном зале, заставленном стеллажами, Находилось лишь несколько преподавателей, желающих взять пособие. Один из них, высокий, с залысинами, делавшими его старше, нервно мялся у стола библиотекаря. «Где же она?» – бормотал он себе под нос, нетерпеливо постукивая пальцами по полированному дереву. «Если вы обо мне, магистр Ренальди, то я здесь». Высокая седовласая ситхи в длинных белых одеждах выплыла из-за стеллажей и хмуро посмотрела на брюзгу. «Вечно вас нет на месте. Я жду уже целых 10 минут». «Учебный год начинается завтра. Холодно», — проинформировала его библиотекарь. «И я вообще могу сегодня не выдавать вам книги». «Да, но завтра здесь будет слишком много адептов», — возразил толстяк, стоявший за мной. Он то и дело перекатывался с пятки на носок. «Магистр Спорру, я рада, что вас волнует количество посетителей моей библиотеки. и прекрасно понимаю, почему вы пришли сюда сегодня. Но, как и вы, я желаю подготовиться к нашествию адептов, и потому имейте терпение. Как, впрочем, и вы, магистр Ринальди». Ситхи смирила мужчин строгим взглядом, который переместился на меня. «О, вы новенькая?» «Да, я Патрица Флоу». Я шагнула вперед и протянула руку, но Ситхи ее проигнорировала, внимательно изучая меня. «С чем пожаловали, мисс Флоу?» «С миром и тягой к знаниям!» Я вспомнила стандартное официальное приветствие этой расы. Ситхи подняла ладонь в традиционном жесте приветствия. «Мир и вам, учитель! Чем могу быть полезна?» Игнорируя обиженное сопение мужчин за спиной, я протянула список. «Это безобразие! Мы пришли сюда первыми!» Возмутились оба преподавателя. «Вы не пожелали мне мира!» Холодно отозвалась Ситхи и вновь повернулась ко мне. Преподаватели посторонились, прожигая мне спину недовольными взглядами. «Вечно эти южане!» – прошипел толстяк. «Даже в Ершаде спасу от них нет!» Я предпочла проигнорировать, чем заслужила еще одну улыбку. Ситхи всегда ценили выдержку и вежливость. Библиотекарь быстро прочитала список, дошла до последнего пункта и приподняла брови, выражая изумление. «Учебник предсказаний?» «Да, давайте посмотрим». Она вновь скрылась за стеллажами, а потом вышла, неся учебники из моего списка. «Держите! Все, кроме рунических предсказаний. Дар предсказателя очень редкий, и единственный факультет находится в столичной академии, поэтому учебников в свободном доступе у нас нет». «А что есть?» – насторожилась я. «Учебник!» – Ситхи улыбнулась. «Но он в читальном зале, который откроется лишь завтра». «Ясно, спасибо. Я забрала книги». Поставила подпись в формуляре и поспешила выйти, не желая слушать возмущенные высказывания обиженных мужчин. «Подруга, привет!» Эль нагнала меня у кампуса. Судя по одежде и слишком уж сияющему виду, эльфийка не появлялась в академии со вчерашнего дня. Слышала, что сюда прилетали горгулье. Да, воспоминания об этом заставили меня содрогнуться всем телом. Ужасное зрелище. Почему их не истребят? «Потому что они занесены в зеленую книгу эльфов». «Исчезающий вид», — пояснила Эль. «В горах и так неспокойно. А представь, какой шум поднимется, когда узнают, что люди хотят истребить этих монстров». «А эльфы не страдают от этих налетов. Они продают заговоренную черепицу людям. Тем живут эльфийка рассмеялась, заметив мое удивление. «Ты что, не знала?» «Как-то даже не задумывалась об этом. Все потому, что ты южанка». «Да, мне только что об этом напомнили». «Где?» «В библиотеке». Когда чопорная ситхе предпочла выдать книги мне, а не двум стоящим передо мной магистрам. «О, живущий на горе народ любит разжигать людские страсти!» Эль подхватила меня под руку. От резкого движения браслета на руках эльфики зазвенели. Я невольно бросила на них взгляд и заметила, что часть из них испещрена рунами, почти такими же, как и те, что я видела в кофейной гуще. «Ты знаешь руны?» – изумилась я. «Конечно. Мы же изучаем их в школе». Удивление Эль было похлеще моего. «Ты что, не знала?» «Нет. Скажи, а что значит эти?» Недолго думая, я нарисовала привидевшиеся мне руны пальцем на дорожке. Эль склонилась, чтобы рассмотреть их. «Где ты их видела?» – насторожилась она. «Неважно», – отмахнулась я. «Так что?» «Странное сочетание». Первая руна означает неправильный путь, ошибку. Вторая – сомнение и страх. А третья – я тоже склонилась к рисунку, игнорируя недоуменные взгляды случайных прохожих. Наверное, со стороны мы представляли собой занимательное зрелище. А третья – пустая, означает, что будущее зависит только от тебя. Эль выпрямилась и взглянула на меня. «Расскажешь?» Я пожала плечами, понимая, что скрывать или отнекиваться глупо. Решила погадать на кофейной гуще. И вот, не бери в голову. «Хорошо!» – кивнула Эль, но, судя по выражению лица, мое гадание ее обеспокоило. Уже дойдя до кампуса, Эльфийка сняла с руки один из браслетов и протянула мне. «Вот, на всякий случай!» Я с интересом рассматривала украшения. Четырехлистники клеви, расплетенные по кругу. Гномья работа. Тонкая, изящная, но в то же время в браслете не было хрупкости присущей эльфийским украшениям. «Эль, если ты по поводу гадания...» запротестовала я. Подруга нарочито небрежно рассмеялась. «Я про него уже и забыла. А вот у тебя завтра первый учебный день. Поверь, удача тебе очень пригодится». Она быстро защелкнула браслет на моей руке и убежала. Я попыталась снять неожиданный подарок, но там был потайной замок, и браслет не расстегивался. Покрутив его, я решила оставить все как есть. В конце концов Эль была права. Удача мне очень пригодится.